Глава 14. Хер криц в собственном кабинете уставился в потолок, нервно тарабаня пальцами по столешнице. Он знал, что так поступают лишь невростенники, и таких не берут в разведку. Однако Хер именно служил в разведке и невростенником не являлся. Во-первых, его никто сейчас не видел, а во-вторых, не в растеник на его месте, ни пальцами бы по столу молотил, а в прыжке пробил бы головой потолок. Перед ним лежало прошение Катерины к своему боярину Андрею Пермякову о снятии с нее клятвы магов в связи с ее замужеством за боярином Артемом Большовым. Писано прошение по-русски. Подписано Катей полным именем. И пришло оно через немецкую почту. Только не хватало оттисков проверено от службы безопасности. Катя, конечно же, все понимала очень хорошо. Формально она рассекретила кадрового сотрудника спецслужбы, за что в цивилизованных странах полагается повешение, электрический стул или пожизненные заключения в зависимости от цивилизованности страны. Да вот только Гордарика нецивилизованная напрочь. В ней по сию пору действуют древние правила и договоры, и Андрею какое-то время это очень нравилось. Рассекретила же его Катя формально. Немцы давно знают, кто он и чем занимается. Но в цивилизованной Германии его нужно тащить в суд и доказывать, что жизнь Андрея под другим именем принесла безопасности государства ущерб. А будь он немцем и попробует только тем же заняться в Гордарике, да грохнут просто через пять минут. Причем грохнут на основании договора, по которому неучтенный маг вне закона. Это соглашение до исторических времен создает магам Гордарики множество проблем. Нельзя просто переехать в другое княжество и жить. а намерение посетить земли княжества нужно уведомлять за неделю как минимум. Но все понимают, что Гордарика — страна древних соглашений и соблюдают правила, чтоб не грохнули. Нет, Гордарика охотно принимает магов. Маги и даже просто их родственники занимают первые строчки в списке предпочтений для переселенцев. Даже Восточное Царство принимает таких японцев. Но переселенцам пожизненно запрещено публично говорить о политике, голосовать, занимать любые государственные должности и брать в руки оружие. За любое преступление – тупо смерть. Только дети их, рожденные на территории княжества, королевства или царства, смогут стать гражданами. Такое категорически не подходит разведкам иных стран, что сопровождается скандалами с убийствами, временным прекращением отношений и даже непродолжительными военными конфликтами. Долго воевать с Гордарикой ни у кого нет сил и возможностей, и большинство старается до боевых действий не доводить. Вот если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Или, говоря по-научному, всякое движение относительно. Принялись в иных землях обхаживать магов Гордарики, даже если они прибыли с разведывательными целями. Главное, вовремя зафиксировать появление такого мага. Потому Андрей находился в прострации больше не из-за своих перспектив. Ну, появился у немцев лишний документ для суда. Его еще нужно туда притащить. Неприятно, но можно пережить. На самый край вернется на родину И встретит там Катю. Нахалка просто послала его к чертям, опираясь на могущество Артёма Большого. сергей предупреждал что она артемом порабощена он настолько сильный маг в шестнадцать лет ага уже в семнадцать как время то летит что за этот год сделал екатерина продала свое европейское имущество он окупил большую часть тогда она не казалась андрею порабощенной ведь сделки можно на этом основании оспорить «Значит, не порабощена Катя. Просто охренела. не как это еще назвать? Прислать официальное прошение через немецкую почту. Это просто плевок в морду. Он мог рассчитывать на долгую переписку по секретным каналам, в которой бы Катя долго извинялась, описывала Артема. Андрей был бы непреклонен и холоден, они бы торговались об откупных». А получил он от Кати официальную записку через почту, немецкую. Еще и чек от заказного письма сохранил, чтобы Тёма мог его предъявить в гордуме. Все дело в нем, не иначе. И что ведь обидно, он сам отправил Кате ловить возможного попаданца. Кто ж думал, что им окажется Артемка? Андрей припомнил все, что узнал о Большове от Сергея. Убил на дуэли шпагой очень серьезного противника, признан службой по подданцам с вероятностью более 80%, но сделать что-то не представляется возможным. От попыток управления перешли к сотрудничеству. Ну, а его интервью Андрей прочитал вместе со всей Европой. Теперь у Андрея два варианта. Первый — отказать Кате или проигнорировать ее письмо. Вряд ли сработает подчинение по клятве мага. Артем силен, даже служба не хочет с ним связываться. Все равно, чтобы использовать клятву против Кати, Андрею придется пройти через него, встретиться с ним глазами. Или навсегда забыть путь на родину. Второй вариант. Андрей перестал барабанить пальцами по столешнице, взгляд его наполнился смыслом. Он вынул из ящика стола чистые листы, взял из подставки дорогую перьевую ручку и начал писать ответ. — Здравствуй, Екатерина. Очень обрадовался весточке от тебя. Рад узнать, что с тобой все хорошо. Конечно же, я освобождаю тебя от клятвы мага и желаю счастливого замужества за боярином Артемом Большовым. Передавай ему от меня поклон. Очень сожалею, что не смогу прибыть лично на вашу свадьбу. Дела, но ты в курсе. Все-таки жду твоих фото в свадебном платье. И вообще, пиши чаще, пиши обо всем. Мы ценим любые новости с Родины. «Дома я все рассказал». Катя нахмурилась, а Миланья растерянно воскликнула. «Опять, что ли?» И по щекам побежали слезы. На Авдея и Мухаммеда мое сообщение действия не произвело. Очередная ночь без Кати, приближение к тотему, откат и сон. Утром после зарядки и душа охрана не советовала мне есть. Да я и сам не хотел. вспоминалось не к месту Пашины голова. Поехал я драться, Авдей и Мухаммед меня сопровождали, а Катя с Меланией нас ждали и плакали. Приехали, конечно, пошли к Перунову камню через лес. Блин, не могли его устроить хотя бы не в лесу, а если клещи. Значит, шел я по лесу и думал о противнике. У него было время узнать о моем прошлом поединке, и пацаном он меня не считает. Скорее всего, этот маг оценивает свои и мои шансы поровну. Но за деньги на такой риск не идут. Значит, что-то у него в рукаве. Он маг? Что рассказывала Катя о магии? У камня нас уже поджидал высокий, подтянутый дед в генеральской форме с деревянным футляром в подмышке, мой ректор, и двое русых парней в спортивных светло зелёных костюмах, Оба за двадцать лет, один даже ближе к тридцати. Или это от того, что у одного располагающее лицо добродушное, а второй тонколицей казался серьезнее. Охранников они не привели, а на Авдея с Мухаммедом внимания не обратили. Мои парни смотрели на все безучастно. Я подчеркнуто вежливо поздоровался только с ректором. «Доброе утро, Григорий Васильевич!» «Здравствуй, Артем!» — молвил он официально. — зволь представить тебе секунданта Ивана Петровича. Дед повел левой ладонью в сторону парня за тридцать. — И твоего противника Степана Сергеевича. Парень помоложе посмотрел на меня дерзко и весело. Иван же Петрович сказал. — Коль вызов принят, то нет нужды обсуждать его правомочность. хотя основания всем известны. — Да, — кивнул Григорий Васильевич. — Но тут я должен предложить вызвавшей стороне признать за Артемом право давать интервью кому угодно, принести извинения и отозвать вызов. Он вопросительно посмотрел на Степана Сергеевича. — Должен так давать? — заявил он весело. — Что давай? — не понял ректор. — Ну, предлагай, — насмешливо на него, глядя синими глазами, сказал мой оппонент. — Этот скот даже начал мне нравиться. Немного жаль, что придется его убить. — М-м-м-м, пожевал губами Григорий Васильевич и сказал внятно. — Предлагаю, вызвавшись стороне. Признать за Артемом право давать интервью кому угодно, принести ему извинения и отозвать вызов. Нет, нахально ответствовал Степан Сергеевич. «У меня тут пистолеты», — сказал ректор, открывая футляр. «Клянусь, что оружие не заговорено». И Артем с ним не знаком. Вызванный выбирает первый. Я без комментариев взял верхний пистолет, а за мной Степан Сергеевич схватил нижний. «Теперь вы можете воззвать к Перуну», — возвестил ректор. Мы дружно склонились у камня и обещали божеству жертвенную кровь. «Расходитесь от камня, каждый на пятьдесят шагов!» — сказал второй секундант Иван Петрович. Я ровной походкой пошел, снимая револьвер с предохранителя. «Оборачивайтесь!» — крикнул Иван Петрович. Оба секунданта и мои охранники укрылись за идолом. «Начали!» — прокричали секунданты дружно. Я, держа револьвер в согнутой руке стволом кверху, пошел к противнику. Тот двинулся навстречу, опустив руку с револьвером. Просто идет и не стреляет. Но всего восемь патронов. Я уже легко различаю улыбку на его добродушном лице, но я просто не могу выстрелить раньше. Идёт. «Блин, уйдет отсюда лишь один». Пора просто стрелять. Но он же идёт и улыбается. Как я могу просто его застрелить? Стоп. Что-то не так. Между нами нет и тридцати метров. Почему он не стреляет? Что я думал о туе в его рукаве? Я остановился и тут же почувствовал угрозу. Маятником вправо и назад пуля пролетает мимо. И одновременно с ней звук выстрела. Теперь влево и на колено. Новый выстрел и снова близкий промах. Но он же просто идёт с опущенной рукой. С колена в перекат, из земли два шага вперёд. Бах! Бах! И опять не попал. В рывке я посмотрел на врага внимательнее. Просто идёт, улыбается и смотрит пустыми глазами. Да это же фантом, внушение! И я снова отскакиваю. Мимо летит пуля. И смотрю дальше фантома. Вот он, красавец. Разлёгся в траве. Но револьвер и серьёзную хори спрячешь. Просто мишень. Даже набегу. Рывками меняю направление, приближаюсь к противнику и полю через шаг или два. Бах! Бах! Бах! Ему пробивает руки. Он понял, в чём дело. Пытается встать на колено и развернуться от меня. Бах-бах-бах-бах! Пробиваю ему жопу и бедра. Он наглым своим таблом воткнулся в траву. Вальяжно подхожу и носком ботинка переворачиваю его на спину. На лбу бисер пота. Нос заострился. Рот разъявлен с боли. Веселости, выцвевших от боли и страха в глазах, нет и следа. Я медленно подношу револьвер к его лицу, чтоб он видел. Ствол упирается в переносицу. Его зрачки собираются в кучу, и я делаю последний выстрел. Бах! В морде этой скотины опаленная по краям дырень. Он дернулся и затих. Последние мгновения его были наполнены ужасом. Так ему и надо. Постоял немного, переживая запоздалую злость. Сплюнул на пузо трупа и отвернулся пока. Ко мне шли Авдей с Мухаммедом. Авдей уже держал нож за лезвие. Дома при моем появлении Катя заулыбалась, а Мелания заплакала еще сильнее. Впрочем, завтрак не заставил себя ждать, и я, сделав над собой определенное усилие, смог поесть. хотя и без всякого вкуса. На политинформации Кати больше боролся с изжогой и думал, что завтрак вряд ли пойдет мне на пользу. Однако на физкультуре я переменил мнение и вообще практически вернулся на этот свет. После обеда дождался курьера из штаба дружины с отчетом и поехал в гордуму с Катей улаживать формальности. Сразу обескураживало, что мой враг был москвич. Дуэли между своими, мягко говоря, не приветствуются, и князь Москвы найдет способ сжить ослушника со Получается, что тот маг либо псих, либо его действия направлялись с самого верху. Но он точно психом не являлся. Не занимая никаких должностей в советах, будучи простым московским магом, этот хмырь собрал земель на 10 миллионов рублей. Его бы и боярином сделали – но не все в княжестве решает князь а нехило он поработал и такого специалиста кто-то теряет на сиротке 17 лет вопрос кто меня заказал неужели сам князь москвы или опять во всем виновато окружение в любом случае деньги мне точно не помешают Подкатиным руководством отобрал самые доходные активы покойного, что можно было быстро продать. Вернулся я домой в приподнятом настроении. А Катя, как всегда, задумчивая. Всю следующую неделю в корпусе я думал, что же делать. Если что о том, чтобы не вызывали, я не думал. Все мои мысли занимал вопрос, что делать, когда вызовут. Именно когда, они не если. Я почему-то не сомневался, что вызовут непременно. Не принимать вызов? Подумают еще, что я прячусь. И, допустим, плевать мне, кто что подумает. Все равно в думе не заседаю и по театрам не хожу. А дальше война. Вот оно. Я открыто заявил, что верю в войну. И мне пытаются заткнуть рот. Проигравший даже на дуэли, всегда проигравший, и неважно, что он заявлял. Но тут речь не столько обо мне, сколько о судьбе Гардарики. Ну и немножко обо мне. Папу ведь не просто столько раз пытались убить официально, и лишь подвернулся случай сделать это подленько тут же им воспользовались. Кого-то в княжестве не устраивают сильные, богатые, Самостоятельные бояре. Первый, кто приходит в голову, — тетя Света. Но она же в случае моей кончины заберет боярство целиком, и неизвестно еще, каким станет боярином. Не, она крайний случай и весьма неочевидный. Не напрасно меня хотят ликвидировать именно на дуэли, чтобы истребить само боярство. Потому второй на очереди — «Московский князь». Ничего не утверждаю, просто в голову пришло. А из этого следует, что если я не приму очередной вызов, вообще не стану вылезать из корпуса, тогда да, переедет меня танком. Три раза. Чисто случайно, чтоб тетя Света порадовалась немного. И будут смотреть на ее поведение. Поведет себя правильно, будет жить. А нет... «Впрочем, мы забегаем вперед. Я еще живой. И думаю тут себе. Первая мысль, я должен принимать вызовы. Другое дело, не обязан на них нарываться. Но не выпускают из корпуса, не вошел в десятку лучших. Пусть переносят дуэли на лето. Я поговорил с серёжей Бараненко, кому чуть-чуть не хватило, чтобы войти в десятку. Он надбавил, а я перестал тянуть руку». Вызовут к доске, отвечу. Один пень за неактивность шагистикой пока не наказывают. А домой ей сам не очень хочу. Со мной вон Катя проводит дополнительные занятия. Отсидели и отбегали мы субботние занятия. Выстроили нас перед казармой, чтобы зачитать список лучших. Собрание зачем-то почтил сам ректор. Значит, зачитали фамилию лучших за неделю кадетов. Моей среди них ожидаемо не оказалось. И тут слово взял ректор. «Газет Большов!» «Я!» — вякую словно в тумане. «Выйти строя!» — скомандовал генерал-лейтенант. «Есть!» — говорю и делаю три уставных шага вперед. «Тебя вызвал на дуэль, маг!» Проговорил Григорий Петрович. «Если ты принимаешь вызов, мы обязаны дать тебе выходной. Итак, ты принимаешь вызов?» «Да!» — бодро ответил кто-то за меня. «На пистолетах! Завтра в десять утра у перуного камня. Прошу быть моим секундантом!» «Хорошо», — сказал дедушка. «Становись в строе!» Пацанам я не говорил о дуэлях, не хотел хвастать. Но тут вызвали прямо в строю. Ребята меня зауважали, хотя и считали многие, что для дуэли я еще молодой. Они бы точно отклонили вызов. В кадетской парадке с рунами держать и знамя на шевронах дружной стайкой мы прошли на трамвае. старательно козыряли встречным военным. С трамвая переселен на метро, ответственно предъявили военным патрулям предписание на кратковременный отпуск. В центр города ехал один. Снова обрадованные лица Миланьи и Авдея с Мухаммедом и грустная Катя. Она обо всем догадывается. «Все равно я должен с ними объясниться». Миланья всплеснула ладонями и горесть, но заявила, что это было бы слишком даже для моего папы. Авдей и Мухаммед пристально посмотрели на меня и даже плечами не пожали. Для них ничего особенного. Катя поджала губы, словно я во всем виноват. На ночь она ушла в другую спальню. Я опять медитировал. Утром традиционно Авдея и Мухаммед не советовали мне завтракать до дела. Опять я шел за ними через лес к камню и думал о противнике. Им оказался благообразный, но спортивный господин под сорок лет. И секундант его такой же. А мой секундант Григорий Васильевич дал нам новую пару револьверов. Мы поклонились Перуну и разошлись в стороны. По сигналу я сосредоточился на противнике. Хотел увидеть момент иллюзии. Но он просто сорвался с места и бежал ко мне, что было сил, поднимая пистолет. А я не мог заставить себя сделать шаг, поднять руку. Меня парализовало ужасом. Последние мгновения я решил с собой не бороться и расслабленно упал на бок. бабах Стреляет враг с десяти шагов. Его пуля обожгла мне ухо. Он успевает сделать еще шаг и опускает руку с пистолетом. Я падаю и стреляю от бедра. Бах! Он валится на спину с аккуратной дыркой во лбу. Я поднимаюсь, отряхиваюсь, Сам подхожу к Авдею и говорю, дай нож. После дела ректор сказал, чтобы в другой раз я прихватил пять тысяч, а то из-за меня у него уже дуэльные пистолеты заканчиваются. Я серьезно пообещал. Дома расцеловал заплаканную Миланью и обнял немного повеселевшую Катю. Спокойно употребил завтрак и даже не мог понять, чего мне раньше не нравилось. Потом Катина политинформация и обычный выходной день. Разве только приехал курьер из дружины и также попросили заехать в гордуму. Этот маг тоже оказался москвичом и был даже жирнее предыдущего. Утром завтрак и родной корпус — Ребята оценили мое возвращение и мою сдержанность. Стали относиться серьезнее. Я ведь уже убил кого-то. И ни одного вопроса о дуэле. О таком воины не спрашивают. Неделя снова прошла в раздумьях. Я видел, как инструкторы применяют ту же магию, что мой противник. Только немного сбоку. Кадеты становились внимательнее, собраннее. Ещё я понял, что чувствую её применение, могу её заблокировать. А на молодых магов, кто о ней не знает, она действует раза в два сильнее, чем на простых пацанов. Я учился эту магию блокировать и размышлял о жизни. Вот дух и воля простого парня подчинили тело мага. Какие тому были предпосылки — «Пока не важно. Я не маг в теле мага. Для меня магия не родная. Я вижу ее как будто со стороны. Это очень редкое преимущество. Противник же, хоть и выставляет против меня сильных дуэлянтов, считает меня магом и мальчишкой. Я же только осваиваю магию. Не магические мои качества он считает еще детскими». Для него естественно, что я принимаю вызовы, он меня таким и представляет. Совсем не думает, что я сознательно уничтожаю его специалистов, принимая огонь на себя. В пятницу вызвал машину, хотя и палец о палец не ударил, чтобы войти в десятку лучших. В субботу принял очередной вызов и отправился домой». Традиционно проинформировал о дуэли и попросил миланию при мне не реветь. Реально ведь уже не смешно. Сколько можно? В воскресенье пренебрег советами и плотно позавтракал в компании Авдея и Мухаммеда. А Катя и милания сказались больными. Да и ладно. В лесу ни о чем не думал, только попросил Авдея. «Давай нож заранее». И повесил ножны на свой пояс. Первым делом поздоровался с Григорием Васильевичем, а вторым отдал ему денег за револьверы. В этот раз вышел против меня парень под тридцать в камуфлированном костюме гранастаев, но без их эмблемы. Он точно не был тотемным воином, но имел к ним какое-то отношение. Может, кто-то из родни служил с ними? Взяли револьверы и разошлись». Противник использовал против меня внушение и подавление воли. Только он не мог это делать одновременно. Я легко преодолевал воздействие. Когда он давил мне на волю, я останавливался и использовал иллюзию, что упрямо ковыляю к нему. Он стрелял мимо. До него доходило, что сам он стал мишенью. Включал фантома и отскакивал. Я успевал приблизиться на несколько шагов. Маг начинал паниковать и включал подавление. Я всё равно его преодолевал и делал два-три шага, а он расстреливал фантома. Но вот нас разделяет пять шагов, и у него в барабане всего один патрона Он лихорадочно ищет меня, находит и пытается повернуться. Хотя бы согнуть руку. В подавлении же можно играть и вдвоём. Тем более магия больше усиливает собственные эмоции. добавление там сравнительно немного. А его в конце охватил ужас. На лице капли холодного пота безумные глаза скосились на меня. Рука с револьвером почти согнулась. И я бью его кадетским ботинком в промежность. Он стреляет куда-то в лес и роняет револьвера. Я его отпускаю, и он со сдавленным стоном склоняется, обхватив ладонями пах. Тоже убираю револьвер, хватаю его за волосы и рву на себя. Он падает на колени, а я вынимаю нож. Возвращая Григорию Васильевичу оружие, я смущенно сказал. «Я из револьвера ни разу не выстрелил». «Его же можно мне снова?» «Похоже, что тебе хватит ножа», — проворчал ректор, принимая револьверы. «И то лишь на дуэли. Я пожал плечами. Он же секундант. Ему клясться». Вернул нож Авдею, да мы домой пошли. А там уже обычное моё воскресенье. Даже Мелания почти не плакала. В обед прибыл курьер из штаба дружины, заодно покормили воина, и после обеда пригласили в гордуму. Этот маг оказался самым жирным. а хороший какой бизнес! Всю неделю я тренировал иллюзии и преодолевал психологическое воздействие. Гулял сколько нравится через КПП, бойцы ничего не видели. Инструкторы и некоторые преподаватели обо мне просто забывали на выбранное мной время, и я делал, что хотел. Мог просто в носу ковыряться или считать галок, пока мои одногруппники напряженно внимали о любви к родине. И ломал голову, кого же выставят против меня на этот раз. По зрелому размышлению получался дракон, не слабее. Пятницу вечером вызвал машину. В субботу возле казармы слушал фамилии лучших и ждал слова ректора. В число лучших я традиционно не попал, а ректор начал с организационных вопросов. Наши младшие братики, наконец, сдали экзамены. Первый курс укомплектован и приступает к занятиям. И наш долг — помогать их воспитывать, особенно на физкультуре не давать продыху. Раз плац почти освободился, возвращаются наказания за неактивность на уроках. Этот выходной в текущем формате последний. Дальше отпускать будут всех, кроме десяти самых неуспешных. Они будут маршировать с первым курсом и, опять же, физкультура. Далее он, наконец, приказал мне выйти из строя. Я, видите ли, обращался к князю Москвы. Так... Их светлость узнали, что я прохожу обучение в корпусе, весьма сему обрадовались и отвечают мне через ректора. Высокий подтянутый дед вынул свитк с печатями, развернул и заунывно загудел. — Мы, милостью родных богов, князь Москвы Вениамин, — В ответ на прошение не вошедшего в лето сироту боярина Артёма Большого постановляем разрешить Артёму Большову жениться на Екатерине Стрелковой. Указать Артёму Большову на то, что негоже для боярского сословия общаться с иноземными писаками, выразить надежду, что брак Артема повлияет на него положительно, и нам впредь не придется огорчаться его невместным боярству поведением. «Зачитать сей ответ перед строем кадетов!» Заверен подписью и печатью князя Москвы. Ректор поднял на меня взор. «Кадет Большов, тебе ответ ясен?» «Так точно!» — радостно пролаял я. «Ну, становись строй!» — велел дедушка. Короче, Волга уехал без меня, и я в воскресенье на первом курсе вымещал все, что мною адресовалось князю. Общаться с западными журналистами он мне запретил, но высказал надежду и запретил для боярина одно и то же. Князь же прямо ничего не может запретить боярам. Но не в этом суть, не очень-то и было надо». Другое вид дело, что вызовов на дуэль после слова князя больше не будет. И как же гад обставил, типа своей волей в обмен на разрешение. А не то, что у них тупо специалисты закончились. Кстати, надо теперь поберечься и Кате сказать, чтобы была осторожна. В общем, схлынула у меня первая радость. Отдышался немного, и началась новая неделя». Опять тянул руку и пытался делать учителям и инструкторам мозги. Кое-что получалось. А в среду Катя сказала, что получила от Андрея ответ. Он освободил ее от клятвы и даже передал мне поклон. С этим известием и грамотно составленным заявлением мы пошли в ректорат. А вскоре состоится наша свадьба. Радуюсь, как дурак. Будто только этого добивался. А добивался я ведь справедливости и... э точно не супружества. А, ладно, мозг мучить. Всё равно ведь люблю Катю».